Глава 17. Открытием нет конца. С этой минуты вернулась к Шурке вместе с воспрянувшей веселой молодой силой все отрадное, самое дорогое, чем он жил в последние необыкновенные дни. Вернулась песня без слов и голоса, которую распевали его душа и сердце. Вернулась, оглядываясь, весна. Сызно потеплело сперва немножко, но час от часу заметнее. Убрались за вугу и повалились напрочь куда-то низкие, грязно-серые, неподвижные тучи. Стало чаще проглядывать сквозь раскрывшиеся высокие, быстро летящие облака, зябко-синие, умытое небо и горячее солнце. Там, в синей, в березне, повисли и украдкой зазвенили жаворонки. Ветерок налаживался с юга, он ворошит, треплет ребятне волосы, рубашки, а не холодно. На барском гумне вскинулись из травы и глянули на тебя золотые с блеском глазки лютиков и большие пухло-желтые, как цыплята-одуванчики, вольготно отросшие за ненастье. Щевель всюду полез в столбцы, Толстые, сочно ломкие, киислись лакомись, сколько хочется. У кладовки и хлебного ампара с теплой тихой стороны зацвели иванта Марья, как всегда богаче всех. Каждый цветок сверху густо-фиолетовый, посередке синий, а внизу с бледной желтизной и сиреневыми черточками. Ну-ка, угонись за ним. Под горой на Волжском лугу. Возле изгороди, где высунулись Неслышные редкие бубенчики ландышей, Вся низина тонко поголубела От девчоношных любимых незабудок. собирая охапками пескуши, Вей венки, неси в школу В подарок Татьяне Петровне. И мальчишечья желанная рябина Не осталась в долгу. Чихони и Олег Двухголовый Заигрывая, крестились и божились, Что у них в палисадах хребина зацветает. Припасай, рыбаки, уды, червей, Ведерки под окуней. В церковной роще, вблизи, В синеватых вершинах сосен Засвистели, запели опять раскатисто Зяблики и щеглы, очнувшись от непогоды. В зеленом редком подлеске, В можжевельнике и елочках, Принялись летать и болтать говорунчики, Разные бормотушки и зверушки, трещотки. А в ручье, в зарослях, отсветшие черемухи, К вечеру изредка слабо защелкала Точно кто-то, идя врагом, кустами, Ломал ненароком сухие ветки и сучья. Потом в сумерках, когда ребята... Усталые и молчаливые шли нога за ногу домой со случайным попутчиком Евсеем Захаровым, возвращавшимся от дяди Руди, во враге защелкало громко, рассыпалась по-разному, с коленцами. Заслушаешься. Давно пора. Не разучился, пади за холодата сказал вполголоса пастух, останавливаясь. Соловей! Сдавленно спросил Володька Горев. «Он самый. Третью весну тут проживает. Знакомый». Питерщичек с непривычки и от волнения так и задохнулся, замер. Да и все ребята затаились, потому что хоть сто раз слушай Соловейку, досы-то не наслушаешься. Он гремел и разливался с такими переходами, что от неожиданности и счастья щемило сердце. Оно старалось подладиться к песне, и не могло, и оттого принималось стучать в разнобой, догоняя щелчки и раскаты. Напился раз из черемухового листа, промочил глотку-то, ну и дерет ее вечер-ночь без устали озорник, пояснил одобрительно Колькин отец. Соловейка нанедолго замолчал, передохнул, сильно щелкнул, заиграл, задудел, и вот уже его хрустальное горлышко журчит ручейком, махонькой струйкой, и боязно, что струйка оборвется. Все тоньше она и тоньше, натянулась, как серебряный волосок, и дрожит в лиловом сыром воздухе. Переливается, бог знает, что это такое. И не струйка, не волосок, паутинка оборвалась. Нет, улетела куда-то за гремец, в яровое поле, слышна и не слышна. И вдруг вернулась. Приплыла паутинка-песенка, сызново оборотилась в серебряный голосок, а он в струйку родничка-ручейка. Светлая песня. Льется сильней сильней, гремит и смеется, И плачет от радости, что жива. И точно сквозь слезы и смех, опять замирая, шепчет. «Вот я какая!» Выскочила из хрустального горлышка и живу. Слушайте меня, плачьте со мной, Живите, смейтесь и радуйтесь. Нельзя пошевелиться, дышать, встахнешь и, пожалуй, на самом деле заревешь, не знамо чего. засмеешься и испугаешь птичку. Сморчок тихонько таинственно растолковывал ребятне соловьиную работу. Почин! Ладно, взял, молодец. Теперь и челешего дудка заиграла, слышите? Кукушкин перелет начался. Стой! Это что такое?» Ах, стервец, дурит, заленился, пропустил одно хорошенькое коленце. Завсегда тут оно помню. Ага, поправился, устыдился, негодяишка. Но, ну, спасибо, первый сорт лучший не бывает. Чу, самая сладость, россыпь пошла. Они стояли и слушали, пока соловей не смолк на совсем. Пташка, серенька, маленькая а смотри, сколько у нее доброй радости! пробормотал, вздыхая пастух. Людям бы у нее поучиться жить это-то у пташки. Перебираясь через гремец, Евсей Борисочке кивнул на темные кулаками не распустившиеся бутоны кувшинки утонувшие в омуте, и показал ребятам на зеленые ладошки, всплывшие поверх воды. «К ведру, к теплу протянула ручонки-то», — ласково сказал он. «Кувшинка неужто понимает?» — не поверил Володька. Да и Шурка с Катькой тоже засомневались. Один Колька был заодно с отцом. «Еще как! Почище нас чует!» — Важно, — ответил он. — Правда, тять? — Правда. Холоду не увидишь, попрячет ручонки загодя в воду. Там теплее на самое дно родимое уйдет, — сказал, улыбаясь в бороду, Евсей Борисович Смарчук. Ну, а коли высунула ладошки, сей огурцы не ошибешься, травка-муравка. — Ённый цветок-белячок, поди, видали, к ненастью тоже в воду прячется. «Она ненаглядная красотка, здорово чуткая, и не поверишь, кувшинка-то!» Пастух зашипел на растрепу и сына, когда они, наклонясь к воде, балуясь, хотели сорвать себе по листочку, чтобы завести по лишней третьей ладошке. А Шурка чуял перемену в людях, как кувшинка погоду. Мужики, конечно, не переставали жалиться и пугаться, Рабили нового, боялись, не хотели ничему и никому верить, кроме как себе. Сердились и спорили, даже ругались. Но он, Шурка, почему-то теперь перестал вовсе обращать на это внимание. Как-то не замечал худого. Он видел и слышал вокруг себя одно хорошее, то самое, что было ему по душе и сердцу, по их «Соловьиной песне» беспрестанно лившийся и никому не слышный, кроме него, песни с лешевой дудкой, кукушкиным перелетом и россыпью, с серебряной паутинкой, которая никогда не рвется. Как-то по-другому, по-новому все открывались люди в работе, разговорах, в поступках. И не только те, что приметились и волновали давно, С тех пор, как скинули в Питере царя, и пролетела вихрем по шоссейке со станции в уездный город тройка с солдатами и красным, порусившим сзади саней флагом. Удивляли и радовали не одни самые близкие, как батя и мамка, как дядя Родя, свалившийся точно с неба и перевернувший все окрест за один день. И не только пастух-сморчок, Ставший вдруг Евсеем Борисовичем Захаровым, А сморчиха с исплаканным лицом Развеселой говоруньей любовью Алексеевной, Или выздоровевший от сумасшествия, Но по-прежнему бешеный и непонятный Катькин отец, Прятавшийся неизвестно где отсюда. И даже не те особенные люди — подобно Никите Аладьину, и свету, и солнышку Григорию евгеничу пришедшему, наконец, поглядеть полюбоваться на общую работу на барском пустыре и пожелавшему народу труда на пользу. Удивляли и радовали совсем обыкновенные мужики и бабы, которые прежде по отдельности вовсе почти и не замечались, потому что как-то мало чем отличались друг от дружки. Сейчас они не только обрели незаметно новое, общее для всех, как бы распрямились, свободно вздохнули, ины осмелели больше, чем надобно, но и показывали еще свое, отличное от других, и опять-таки новое, приятное, может быть, даже самое дорогое. Вот жила и не замечалась в усадьбе, В тесном, шумном мире деда Василия Апостола среди его сынов и внучат бессловесная молодая катася. Про войну она узнала страшнее всех. На второй день своей свадьбы, заночевавшая родня, не успев опохмелиться после княжьего пира, но по-вчерашнему, крикливо веселая и бестолковая, била тогда старые горшки об угол людской под окошком чуланки, Будила их молодых, Иванка и Тасю. Шурка, прибежав к Яшке поделиться новостями, Грибным счастьем и напавшими на русских германцами, Очутился в людской, где после завтрака Началось по обычаю так называемое метение пола молодухой. Тася, кругленькая, маленькая, Нарядная штука куколка в поднебесном платье, усеянном подснежниками, и сама как подснежник, наклонясь, покраснев раковинками ушей с дешевыми под золото, сережками-сердечками, и открытой шеей с багрово-стеклянными клюквенными бусами, мела под небесным подолом и свежим веником половицы. Гости со смехом и прибаутками Кидали ей под ноги в сорт денежки, завернутые в бумагу, и нарочно мусорили окурками, чтобы потешиться и знать, как ловка молодая хозяйка любит ли чистоту в дому. Подбирая и развертывая бумажки, пряча в карман полтинники и двугривенные, Тася молча кланялась, благодарила гостей, когда в окно со двора громко застучали и закричали. «Жених, повестка тебе! Собирайся на войну!» Спустя день-два маленькая кругленькая Тася, в том же платье с подснежниками, темная и опухшая от слез, по-прежнему молча шла за руку с длинным Иванком, провожая его на станцию. Иванка воевал с германцами и австрийцами третий год. На войне убили его двух старших братьев Егора и Герасима. И сам он с прошлой осени перестал писать письма. Дед невозможно страшно разговаривал в чулане с Богом. Эта Шурка с Яшкой однажды сами видели и слышали. Дедка молил Всевышнего спасти, пожалеть последнюю его кровинку, молодятину. Иванка, который за отца станет сиротом-племянником и племянницем. Василий Апостол ничего не вымолил, хоть и соглашался лезть в гиенну огненную. Иванка так и не откликнулся. А Тася, все была такая же молодая, девка девкой, одинаково бессловесная, незаметная, будто ее и не было вовсе на усадьбе. Только и видел Шурка, бывая у Яшки-петуха, как Тася бегает от колодца и всегда с тремя ведрами, два на коромыслие, полнюхонькие, одно в руке, и не проливалась воды ни капельки. Сейчас в поле, вызвавшись подсоблять народу, она была такая же, как всегда, молчаливо-проворная, незаметная. Она всюду поспевала, все умела делать, что на пашне за плугом, как мужик, что на посадке картошки работая за троих мамок, и все звали ее ласково Тася. Устав сажать в наклонку картофель, бабы присели отдохнуть, и мальчонка, тетки Апраксеи, принесенной сестрой-нянькой в поле, качаясь на толстых ножках, подошел к сидящей на меже матери. Картавя непонятная, он потянулся ручонками, привычно расстегнул кофту, Вытащил грудь мятую, как тряпка, и стоя, притопывая от нетерпения, косясь на баб и ребят, принялся насасывать и начмокивать. «Бесстыдник! Такой большой, а чего делает?» — засмеялись, заговорили кругом мамки. «Зубы вон какие! Откусишь сиську! Чем матерь будет кормить тебя?» Сморчиха упрекнула тетку Апраксию. И ты, хороша, прося, балуешь на свою голову. До двух годов, что ли, кормить его станешь здоровяка. А что делать? Отозвалась та сердита. Пятого не больно, хочется заводить. Спокойный он у тебя, не ревун, Позавидовала Минадора. Мою окаянную ораву и не уймешь ничем. Тетка Апроксея, выпрастывая грудь, Чтобы мальцу было ловчее прикладываться, пояснила довольно странно. «Спасибо бабке Ольге. Как Сергунька-то у меня народился, она, гляжу, платок с головы сняла, живехонько дитё в него завернула и под лавку. Лежи и молчи. сполнилось Мамки верили и не верили. «Любовь Алексеевна, пастушиха, всем нынче ровня» с добрым жарким лицом, переставшим казаться исплаканным. Сказала, что неспроста, бывает, маленькие ревмя ревут. Есть такая болезнь, щекотун, волосенки на спине беспокоят. Дохтура осердятся, смеются, не признают болезни, потому не знают от нее лекарства, а которые бабки-повитухи смекалистые дошлые, те и без дохтуров фельдшеров делают облегчение». И ее Евсея Захаров умеет лечить щекотуна. — У моего Евсея Борисыча рука легкая, счастливая! — похвасталась сморчиха. Возьмет он хлебного мякиша горсть, самого мягкого-примягкого, еще тепленького, и натрет этим мякишем легонечко спинку младенцу. Тот в раз и успокоится. — Где у тебя щекотун живет, а? — Не давать мужичищу здоровяку сосать матерь. Смотри-ка, в ниточку высохла. Коровье молоко хлебай ложкой из блюда, право. Мамки принялись, шутя и всерьез отнимать мальчонка от груди. И он без всякого щекотуна и противно бабке Ольгиному колдовству рявкнул, хоть затыкай куделей уши. Тася, подвернувшись, схватила Сергуньку на руки и, утешая, тетешкая, стала неловко подбрасывать и тихонько приговаривать. И э, вот каким скоро кавалером будешь? Достань, воробушка! В Питер поедешь, гармонь заведешь, от тебя, пригожего, богатого, с десятка все размолоденькие барышни сойдут с ума!» Она подкидывала выше и ловила, Мальчунка перестала орать, повизгивал от удовольствия, что его так возыкают, как на качелях. Голая грязная попка его, смеясь, поглядывала с неба на мамок. «Своего нету и умень, я гляжу, столько же!» — забеспокоилась Апраксия, не спуская глаз сына, провожая его взлет и падение. «Уронишь! Дай-ка сюда!» «Не бойся, тетенька Прося, родненька, не уроню!» Отвечала, покраснев Тася, и не отдавала Сергуньку, баловалась с ним. «Учись, молодёшенька, учись!» — одобрили ее мамки, любуясь, как она нянчится. «С бабьих рук ребята не падают. Придет с войны твой Иванка, не сумлевайся, нагрянет. Своего сыночка живо заведешь, не то и двойню с радости». «Будешь по ночам не спать, тетешкать, укачивать!» Тася закраснилась пуще, принялась целовать мальчонка, тормошить, утирать ему мокрый нос. «Что свой, что чужой, одинаково дитё!» — говорили про между себя мамки. «Завдавела, ужас сколько! Дитёв и нету ти!» «Ох, Фима, Фимушка!» Простонала Надежда Солина. Глядя на Тасю, как она возится с апроксейным Сергунькой, словно со своим ребёночком. Слушая мамок, Шурка подумал, что, может, и кикиморы вот так охотно нянчились в Питере с чужими ребятишками. Представилось, что он догадывается, почему они радовались и плакали, показывая ему в альбоме Выцветшие, расплывчато-мутные фотографии мальчишки и девчонки. И не осуждал теперь бабку Зину и бабку Варю. И обидный плевок маленького князенка Куракина не вспоминался, как будто плевка и не было вовсе. Старухи отдыхали в сторонке, как чужие. Нет, хуже, как нищенки, точно все еще не смея подойти к народу. Шуркина мать и тетя Клавдия, заметив, позвали их, и они уселись ближе, вытянув ноги палки в старых галошках и обвислых чулках, шелковых со стрелками, оправляя набрягшими и испачканными глиной ладонями выбившиеся волосы из дырявых питерских шалюшек. Они, сестры Макичевы, не отличались нынче ничем другим от сельских женщин товарок, работящие бессмертные деревенские бабки довольные что кругом люди что заработали себе бабки немного картошечки на зиму они принялись и слово другое вставлять в разговор к месту каждое дело надобно любить сказала бабка зиночка когда помянули о скорой работе на пустыре а ее блекло карие глаза светились и щурились и совсем не казались покорно собачьими. «Любить дело — вот за что!» — повторила она. «Тогда оно и спорится», — добавила с проникновенным убеждением бабка Варя, шевеля верхней волосатой губой. «Ай, верно, верно!» — уважительно согласились бабы и опять занялись своим материнским, бесконечным. «Дяденька Никита...» Правая рука председателя совета, подойдя с мужиками, наблюдая Тасину забаву и слушая мамок, задумчиво промолвил, кивая головой. Да, женщина наша, мамка, всему живому люду начало, от нее, от красавицы недотроги, пошел на свете человек. Стало быть, я тут ни при чем? спросил, похохатывая Дмитрий Сидоров, и все мужики разворачивая кисеты заржали наш брат товарищ свое дело сделал и нет его ну отец ты добытчик а мать она под сердцем носит ди родит кормит молоком учит ходить нет сказал дяденька никита убежденно торжественно женщина начало человечей жизни «Она, мать родная всем людям на земле, всем их деяниям начала!» Помолчал, ждал новых возражений. Однако мужики, как говорится, воды набрали в рот. Дяденьку Никиту не переспоришь, не впервой он говорит так о мамках. Евсей Захарыч, припоминаю, сказывал надысь о земле душевно, так славно, что она, земля, все родила на свете. По науке справедливо, по сердцу не совсем. Далеконько оглянулся, надо смотреть ближе. Родили земля, матушка, и океан, батюшка, все. Да не человека. Да подлинные родительницы наши, вот они, отдыхают себе и не хотят признаться, рассмеялся Аладдин. Мамки, конфузясь, став похожими на Тасю, долго неслышно сидели на меже и как бы дивились на себя. Мужики, отвернувшись, курили и точно не смели смотреть на жунушек. А ребятня, присмирев, глядела во все глаза на своих и чужих мамок и не узнавала их. И всем было хорошо. От слов дяденьки Никиты «Умника», От тетки Апраксии, которая кормила своего большенького мальца, тот, по-прежнему стоя, ухватившись за кофту, тянул коричневый мяклый сосок и толкал курчавой головенкой грудь матери, как лобастый телок сосет и толкает вымя. Хорошо было от мамкиного вздутого живота под фартуком, от Тасси, как она опять незаметная, проворно раньше других принялась за работу. Трофим-беженец неожиданно добавил хорошего. Вывернул себя наизнанку. И жалко было его, и радостно-весело, что он набрался духу, сказал правду матку про себя, не постеснялся, перестал заниматься хвальбой. Ребятам неизвестно, почему он так поступил. Ну, да потом узнают, а то и сами сообразят, догадаются, как бывает постоянно. «Важно!» Дорого то, что беженец перестал кривить душой и мало сказать перестал. Все вышло вдруг и больно здорово. Он давненько привязался к мужикам, Трофим беженец. Как тушили в усадьбе пожар, забрали пустырь, так он и прилип смолой к народу, отпрашивался у Василия апостола, ходил, пошатываясь по барской земле, поднимаемый сообща, смотрел, таращился, слушал, хватался застенчиво поспешно подсоблять работающим, когда в том была нужда, и баранья шапка, схожая на казачью мохнатую папаху, все слезало у него на затылок, точно от великого изумления, и погасшая трубка выпадала частенько изо рта, Трофим поднимет трубку, Осторожно выколотит на каменно-черную ладонь пепел, сдунет, потом сунет пустую в рот, закусит крупными желтыми от табака зубами. А она трубка, глядишь, сызно валится из удивленно раскрытых, запекшихся губ. Все на нем было прежнее, на беженце. Хрустяная прелая рубаха, Поверх ее домотканая, без ворота, нездешняя распахнутая одежина, Зимой и летом, как водится, одним цветом. На коротких худых ногах шерстяные толстые анучи, что голенища от валенок, и разбитые просторные лапти. А сам он как будто немного другой. Нет, порядочно другой, ошеломлённый, торопливо неловкий, Словно изрядно хватившие самогунки, не проспавшиеся. «Добрый, робит пироватый в дома, трошки скучився», — стеснительно заговорил он, как всегда, про одно и то же, и почти одними и теми же словами. «У нас, Пицборовым, земли дюже богато, очи повылазят, кулы взираются люди на ту милую стороночку, краев ее нема». Як смолець земля, besprestano rodyti, cė, молода жінка. Не kažkaip brišu, mati, božet, ta žuminė, samogoja, kikut žemli, oho, який oho, землі oho, oho, oho, oho, oho, така oho, У oho, oho, oho, oho, oho, oho, oho, oho, Он поперхнулся, поднял трубку и мучительно улыбаясь заглядывал робко мужикам в глаза. Те молча отворачивались, многие принимались смотреть себе под ноги. Всем было неловко, даже ребятам. Бедностью-то ведь никто не хвастается. Каждому хочется до смерти хоть на словах, в похвальбе быть справным хозяином. Но давно знали в селе. Разболтала беженка, жинка Трофима. Уж такой у нее говорунье был характер, Что Трофим про себя врет. Сказки рассказывает. Никакой он не пан Русин С богачами-разбогачами Рядом в церкви не молился. На паперте дверь плечом подпирал. Батрак! Слушать росказни небылицы, притворятся, что верят. Народу не хотелось, надоело. Да и спорить нехорошо, Обидишь человека, бог с ним. И оттого было неловко, и, наверное, больше всех, самому Трофиму. Потупившись, беженец из подлобья оглядел вспаханный и засеянный пустырь. Огромный, что твое целое сельское поле. Вот уж верно, глаза выскочат, оглядывая эту широкую сторонку-меленку, поднятую сплошь, как один загон. Кровь ударила Трофиму в лицо, в глаза. Он стал красно-глиняный, как его одежа. Он содрал шапку, швырнул и наступил лаптем. «О, проклятый прокляты, Салаш, злодей! Хлопцы, товарищики, рыдные, сповидаюсь перед вами. Кажу святу правду, не можно так жить и на белом свите, як живу. Третильник, поганый свинопас». «Саму хребтину, хорбах сгинатыся, разумный дурень, а ще мово?» «Та нема трошки мово, дорогие товарищики, усе пана салаша, земля, хата, тільки неба, господа бога, так в бока трухима. Полызай, трухим, вин карачика хвашка робит, хоруват и небеса, исты солнца да поспешают и давлягись исты». И хата твоя добренька-биленька там на небе. Да лизишь, ни, тик продай все шумав. мав. Продай маму, тату и марш до Канады. Тьфу, перейти сами, пан Салаш, у ту Америку, подався у той Канадой. Я зараз станусь в ридном месте под Сборовом. Дядя Родя обнял беженца за вздрагивающие плечи, успокаивая. Все понятно, Троша, не волнуйся. Как не понять, знакомая, в Америку не ездили, так в Питер, подхватили мужики и на перебой совали трофиму кисеты. Мамки около ребят шептались, переговариваясь. Да чего довели человека, руки-ноги трясутся. Как хвастался, божился поверила думала богатеющий известно слезами обольюся, да зато же и примуся и матушка была, да сплыла ушка ли беженца проняло так и трофим будто не замечал протянутых кисетов не брал самосада не набивал трубочку лицо его горело пожаром красные глаза были неподвижны и только веки дрожали от напряжения он точно все еще видел своего пана салаша и разговаривал с ним не поцелуваю вашу ручечку сказал беженец не сниму капелюху ни он с усилием нагнулся к лоптям взял баранью свою папаху обеими руками так она была для него сейчас тяжела поднял трудно над растрепанной головой и уронив Сильно нахлобочил шапку по сдвинутой брови, глубоко с облегчением перевел дух. Пашу землю, вын хриплым сорвавшимся голосом проговорил Трофим, кивая на пустырь, и выдавил из горла короткий, похожий на всхлип смешок. хи хи, -хи, -хи! мамки мужики подхватили этот невероятный смех, сделали его настоящим, густым. Раскатистым, как гром ребятня от себя невольно добавила переливчатого звона и треска вход пошли добрые оплеухи и подзатыльники приятелям и приятельницам от веселья и еще неизвестно от чего шурка насмеялся да и коты чтоб ему самому беженцу до вечера без передыху икалось. да чего насмешил нарадовал Перестал Шурка удивляться, и когда детка Василий, постоянно раздраженно недовольный, строгий, сам сердито предложил дяде Роди и Никите Аладьину за правилом совета припахать к пустырю оставшуюся, неподнятую поднятую пленными, низинку к гремцу. Низинка, брошенная за войну, зеленела лугом, и солена Надежда, с удовольствием посмотрев на нее, Заметила, что по таким вот переложкам завсегда, году и не к году, удачно родится лен. Любит он новое место. Она сказала это без всякого умысла, к слову. А другие бабы, соглашаясь, не утерпели. Тоже, к слову, пожаловались, обносились, обтрепались. Совестно выйти на люди. Не в чем сходить в церковь, помолиться Богу. Да что, как париться в печи, Так и чини, бельишко, а оно рвется, расползается под иголкой. Лену бы посеять лишнюю полоску. Смотришь, какой от холста прибавится в доме. Мне-то что, сейчас, самое время, буркнул в бороду Василий апостол. Легко сказать, а семян взять где? Окрысились на него. У кого были, последки зимой сбили на масло. Горсти не сыщешь. Дед, исхудалый от суматохи, От свалившихся невероятных забот, Какой-то плоский, словно струганная доска, И недубовая, дубовая, свиловатой сосны, елки, В медных косых разводах и смолинных подтеках, Мерцая темными бездонными омутами глаз, Мытягнулся как следует. «Вольно любите, прости, Господи, жрать масляное!» И уж не омутами показались вдруг шурки глаза на деревянном лице Василия Апостола, а слепыми корявинами отсучьев, вывороченных тупым зазубренным топором и не поддавшихся рубанку. Но то был обман. Дед почесал скулу, дернул себя ожесточенно за сивую, самую длинную и густую косицу бороды. «Долго терпенье Божие», — проворчал он, — «и милость, и гнев во власти его». Он, принудивший недавно Ваню Духа вернуть железные фигурные половинки усадебных ворот, поставить их на место, отказывающий с нохом в лишней кринке простокваши для ребятишек внучат, и сам распорядившийся, чтобы Яшка-петух каждое утро в обед и вечером Приходил на скотный двор с кувшином за молоком. Он, детка Василий, никто другой, по доброволью отпустил из барского амбара в долг без отдачи, как шутили благодарные мамки два пуда льна долгунца. Посердился, поругался, что не сносить ему старой головы. Накажет бог, и прибавил еще пуд. хватило на всю низину. Спахали, посеяли, лучше и не надо, как хорошо и скоро. Не успела ребятня помочь, как все было сделано. Луга к ручью и не бывало, будто всегда тут красовался мягкий червонный суглинок с колючими ежами-тернинами. Мамки наперебой принялись боронить и загодя громко делили лен снопами и повесьмами. Всем достанется осенью поровну. В счастливый, горячий этот денёк, когда заканчивали работу, появился в усадьбе проездом Турнипс, агроном из земства. И уж тут опять полезли у Шурки, и не у него одного глаза на лоб. Такое пошло вокруг вытворяться, и, между прочим, одно дельце будто специально придуманное для ребят, чтобы потешить их, побаловать. Наградить за работенку и озорство лакомством. Да каким? Почище репы и поболе ее. Погоди, с ребячью голову вырастет гостинчик. Много заведется гостинцев белей и слаще сахара. И ведь ничто не обещало этого будущего праздника. Поначалу была одна жалость. Хоть не гляди... Гость долго торчал каменной глыбой посереть усадебного двора, уставясь на пожарище. «Это... как же так?» — спрашивал он, запинаясь. Должно быть, ничего не знал и не ожидал увидеть подобное. «Это что же такое?» Он спрашивал одинаково, как поп, отец Пётр, приезжавший после пожара в усадьбу. Агрономный нынче не ратовал за многополье, не толковал про свой любимый турнепс не уговаривал разводить чтобы молока было хоть за лейся. лепешки появились в каждой избе как с пареной репой вкуснее слаще не клялся честным благородным словом что любая эта кормовая репина вырастет с голову белая сахарная в пять десять фунтов Прозванный за глаза насмешливо ласково турнепсом потому что и сам смахивал на него, толстый, белый, со сладкой улыбочкой. «Посмотришь, послушаешь его», — говорил народ, «и точно чаю с досы-то напьешься». Он, агроном, отдуваясь, снял фуражку с кантами и значком, вытер платком бритую сахарную голову. «Уф! Уф!» Расстегнул голубоватый клеенчатый дождевик, пиджак, косой ворот белой батистовой рубашки, и все ему было жарко. Уф, уф, где же Ксения Евдокимовна? Я к ней. Как? Не может быть. Уф, уф. А когда узнал сельские новости про совет... Что народ самовольно запахал порядочно-таки землишки В барском знакомом ему поле, Турнепс застегнулся на все пуговицы, Нахлобучил глубоко фуражку, И где стоял, там и сел, на клумбу, в цветы, И таял, таял, как ребячий снегур, Вот тепель на масленице, темнее оседая, роняя руки. Платон Кузьмич Восхобойников убит. Бормотал он, словно разговаривая сам с собой. Хоронил, все знаю, но пожар, грабеж. Теперь, уф, земля отнятая у владельцев. Послушайте, это же, уф, пугачевщина, разенщина нет, а что же? Дядя Родя, оказавшийся в усадьбе, Стоял около агронома, слушал его бормотню и как будто не знал, что ему делать — спорить, ругаться или успокаивать нежданного гостя. Должно быть, решил успокаивать, потому что послал ребят за водой. Яшка с Шуркой и живехонька притащили с колодца полное ведерко самой студенной, захватили из людской большой ржавый ковш. Турнепс, сидя по-прежнему на клумбе, серый и мокрый, жадно хлебал и приливал воду на пыльные штиблеты. Прикатил в тарантасе, а точно пешедралом пер, заглянул верно по дороге в мужицкие поляне поседа. Он бормотал, булькал в железный ковш с водой. «Я сам в душе э, социалист давно, честное благородное слово». Я за республику, идеалы демократии, за справедливость, разумеется, за упорядочение земельных отношений законом. Но решение учредительного собрания, скажу вам, будет только началом. Многополье, большие массивы – вот что нам нужно. И навоз. По крайней мере, пятьдесят телег на десятину. Признаюсь, я плохо разбираюсь в политике. Комитеты, партии, советы э, — не по моей части. Однако, позвольте, скажу откровенно, пахать без согласия владельцев их землю. Пустырь брошенный поправил как-то мягко-ласково Яшкин отец. Скажем, позаимствовали до осени только и всего, чтобы зря не пустовала земля. Пустырь? Уф, все равно. Поделить на клочки — это еще, дорогой мой гражданин-товарищ, не уничтожение бедности. А мы не делили, некогда было. Сообщав, спахали и засеяли, пояснил дядя Родя, стоя над агрономом, как над ребенком, утешая его чем-то. Вот новый управляющий Василий Иванович, назначенный Ксении Евдокимовной. Добавил нам сегодня спасибо. Бросовую низинку и семян вдолг дал. Сеем лен по перелогу. Это как по вашей науке? Уродиться? Турнепс швырнул ковш на клумбу в примятые цветы, вскочил и, отдуваясь, расстегнулся. — Лен, подселение! — вскричал он. — Надеюсь, не кудряж, долгунец? «Я не одобряю захват, честное благородное слово, но любопытно посмотреть. Массив? А сеете, конечно, из лукошка. Почему не попросили сеялки? Она же есть в усадьбе, я знаю. Уф, идемте!» Но посмотреть, как сеют лен, ему сразу не удалось. Застучали, дрогнули железные ворота, наново выкрашенные под серебро. И со скрежетом, отворяя их розовой ситцевой спиной, пятясь, показалась голенастая растрёпанная баба, а за ней на веревке рыжая комолая коровья морда. Корова упиралась, не шла в ворота, и баба, дёргая веревку, уговаривала скотинину ласково и сердито, а та не слушалась. «Бараба!» — задохнулся Яшка — Шурка и того не выговорил, лишь сделал судорожное движение пересохшим вдруг горлом. «Ребятишки, милые!» — оглянувшись, позвала Катерина. «Ноткость! Хлестните ее прутом, каким глупую! Не идет на свое место! Ровно позабыла, где оно!» Милые ребятишки оказались непослушными, как корова. Они не могли шелохнуться, ноги их приросли к земле. Не верилось, что они видят. Все было неожиданное и неправдоподобное, невозможное. И эти сами собой раскрывшиеся с со ржавым скрипом усадебные ворота, обихоженные не до конца, и розовая, блеклыми цветочками, выгревшая и прохудившаяся на плечах из спине кофта, и большая коровья, какая-то квадратная красная морда» и черное худое лицо Барабанихи. И так же, как ребята, не сразу пришел в себя дядя Родя. — Что стряслось? — нахмурился он, подходя к воротам. — А то и стряслось, что Фомичевы монашки не дают мне прохода, — ответила Барабаниха, управившись с коровой и воротами. Она притворила за собой фигурные Шестяного блеска половины, Теперь грудью, не выпуская из рук веревки. завитки берут. катерина барабанова без Кожинный полдень несет с гумна ведерко молока. Им бы постницам окаянным Еще третью корову завести. Только и слышу, украла, Середь бела дня увела со двора. Какая я воровка! Говорила и говорю, ни одну эту корову отломила, отработала крылову. Думала, красная-то радость, и в мою избу нонче заглянула. А померещилась. Несухая серая ольха качалась сегодня перед Шуркой и Яшкой, скрипя и свистя. И не голубые, и крупные, живые звезды светились и спрашивали обгорелая слепая мертвая жертвь торчала поселеть усадебного двора и к жерди этой была привязана на веревке рыжая камолая корова комод комодищем она таки признала старое место и потянула за собой к скотному двору обгорелую жертвь ну и слава богу «Живи, тут тутатка, на здоровье, как прежде», — сказала ласково-грустно барабаниха, становясь обыкновенной, доброй и жалостливой мамкой. «Теперь чья веревка не нужна, найдешь дорогу». Она принялась развязывать узел петли на огненно атласный со складочками от вислой шеи, гладила, отвязывая, и разговаривала с коровой. «Постой, постой!» — остановил Яшкин отец Катерину. «Говорю тебя, обожди!» «Не обожду, меня больше не обманешь!» Ответила с горделиво-злой усмешкой Катерина. Она не плакала, не кричала. Она словно решила про себя окончательно и спокойно то, что ее мучило. «Бая ли за бедных! А она, вашатка, свобода!» «Революция! Видим тепереча за кого? Нет, не оманешь, дуру! Ученая! Мужа на войне убили, третий год его хороню, дорофея -то. Думаешь, и меня с девчушками убьют, голодухой уморят? Врешь! Мы живучие!» Агроном Турнепс больше не отдувался, не вмешивался в разговор. Он только таращился во все глаза на Катерину и дядю Родю и все вытирал носовым платком бритую голову. Дядя Родя удерживал руки барабанихи, не дозволял ей освободить корову от привязи. — Вот что, Катерина Тимьяновна, — уважительно и просяще сказал он, откашливаясь, разравнивая бугры над бровями. — Веди-ка ты корову к себе обратно, пожалуйста, — Лето она запросто прогуляет в стаде, а осенью посмотрим, как там будет дальше. И не сумлевайся в революции, Катерина Демьяновна. За тебя она, наша революция, за таких, как ты, боремся, верь мне. Дай нам хоть малый какой срок, сама все увидишь. И никто не смеет обзывать тебя, оскорблять, совет запретит, не позволит». «Вот, побаиваюсь, зимой сена, пожалуй, не хватит у тебя прокормить корову. Надо бы нам, скажем, о сенце подумать загодя. Соображаешь? Давай, заворачивай свою красную радость домой». «Нет уж, обратно не поведу», — грустно-решительно сказала Барабаниха. «Отплакались мои девчушки, отпрощались с коровой, и я вместе с ними отгоревала». «Что же нам, вот опять ночь реветь? Жили без молока, не умерли, а проживем и нони. Не нам, видать, милый родя хлебать молоко, а мы и не любители. Про нас квас!» Отвела председателевые руки, распутала петлю и стегнула веревкой корову. «Пошла на место!» — сурово приказала тетка Катерина. Корова послушно двинулась прямиком к скотному двору. Ребята молча проводили ее до самого стойла, потом побежали в поле догонять Яшкиного отца и агронома. Они, Яшка и Шурка, будто вот знали, что их там сейчас ожидает, и не может без них произойти. Турнепс дорогой снова потихоньку отдувался, и был он теперь не сладкий и не белый, Совсем не похожий на прозвище. И на Снегура, который тает, разваливается, не смахивал, оказался каким-то мутным, ошарашенным. — Что делается в России, ничего не понимаю, — бормотал и вздыхал он. — Честное благородное слово, голова идет кругом, — пожаловался Турнепс, все застегивая и расстегивая голубоватый и клеенчатый дождевик. А дядя Родя вдруг стал веселый, принялся дразнить яшку и шурку, что они напугались, как бы не забодала их комолая. Побоялись подсобить барабанихи. Умницы, черт попобрал совсем эту дурацкую кору. Агроном ожил, заулыбался, когда увидел поднятую и засеянную льном низину к гремцу. Мамки заделывали последки на четырех лошадях. Старались, проходили баранами по лишнему разу, по два, чтобы каждая бесценная семечка спряталась в земле как следует и поменьше оставалось на пашне комьев и дернин. Влажно краснел и блестел свежий суглинок, вся низина была в волнисто-тонких, чуть заметных ручейках от зубьев барон. Многоцветно скрилась близь и даль, Все дышало и радовалось около шурки. На небо нельзя было взглянуть. Ослепительно синее, бездонное, оно звенело безумолчно жаворонками. Отрадно-жарко палило солнце, предвечернее, а высокое в полной неиссякаемой весенней силе. Нежно, слабо розовели и матово-зеленели в яровом сельском поле, Крутову и в барских угодьях, ранние всходы овса и ячменя. Начинало тепло пылить под басыми ногами наезженная из усадьбы дорога. Южный забытый ветерок прохлаждал, Напоминал о себе, ласкал нагретые ребячие лохмы. Не поверишь! Совершенно невозможно поверить, что неделю назад бушевала непогода с холодом и снегом. Все забылось, все прошло, и, слава богу, не вернется. Видится и чувствуется одно желанное, приятное, слепяще горячее небо и разноцветная земля. Особенно примечается сырая зеркально-червонная глина в низине гремца, там, где еще вчера был лук. Нынче здесь улеглись под одеяло блестяще-коричневые кувшинчиками, попробованные ребятней тайком на зуб льняные, скользкие и душисто-маслянистые семечки, чтобы ближайшим утречкам после дождя просунуться новой зеленущей луговиной, краше прежней. Только бы пришел дождь, тепло уже пришло. «Ух, славно!» «Ширь какая!» — воскликнул агроном, здороваясь с мужиками широким поклоном и на особицу за руку с детком Василием, поднявшимся навстречу, оглядывая с удовольствием низину и вспаханный известный ему пустырь, привольно раскинувшийся, точно новое поле, и обработанный пленными под Яровое огромный участок барской земли, засеянный, как знают ребята, овсом с викой, ячменем, льном, яровой пшеницей, засаженный картофелем и, примечая, еще лишний порядочный загон с раскиданным навозом, непаханной. Конечно, следовало бы ли он прикатать, как мы советуем, чтобы всходы были ровные, волокно одного сорта. Но ничего, и так обойдется. Вырастет ваш ленок по новине на полтора аршина». Пообещал, смеясь агроном, и у набежавших из села жадно слушающих мамок расцвели роза лица. Они тут же заторопились к баранщицам похвастаться, рассказать, что пророчит им пальну сам Турнепс. Дай ему, Матерь Господня, доброго здоровья. А он, Турнепс, точно забыл все, что ошеломило и напугало его в усадьбе. Свалила на клумбу в цветы, Заставила трясучий пить из воду, Проливая ее на батистовую рубашку и штиблеты. Великолепнейший массив! Без межей и чертополоха! Да вы, сударики мои, всех обскакали! Восторгался гость, И теперь даже у Апроксейна Федора Заструилось в бороде что-то теплое, довольное. И дядя Родя Большак Молча оглянулся на мужиков, и те принялись тоже оглядываться молча многозначительно. Шуркин батя, посиживая в тележке, и хмурился, и усмехался, топорщил кошачьи усы. Видать, и его проняла хвальба агронома. — Понимаете, братцы, какое дело? Такими-то вот массивами, да ударить бы и по голодухе! — заливался турнепс сняв фуражку, утираясь и ворочая бритой и глинцевитой белой головой во все стороны, как бы соединяя и барскую, и сельскую земли в одно бескрайнее поле. К нему, такому массивищу, применить не четырехполья, как у вас, как везде, а восьмиполье, чуть побольше дать удобрений и, уверяю честным благородным словом, Возить, не перевозить на гумно копный хлеба. Еще лучше, разумеется, эдакий просторище под турнепс. захлебнулись бы молоком. «А что, фрол Арсеньич, может и верно посеять на пробу вашего турнепа этого самого?» «Немножко», — нерешительно сказал детка Василий, косясь на подготовленный к пашне загон. И земля Эван есть. Хотел горох сеять. Да ведь под горох успею другой взорать клин. А, была, не была. Стой бед один ответ. Дед ударил дубовыми ладонями, точно доску с треском сломал. Спасибо, надоумели. Семена-то в кладовке валяются второй год. Все собирался Платон Кузьмич послушаться вас. «Царство небесное покойнику не всегда он помнил Бога. А мы-то разве помним всегда?» Дед строго перекрестился. Агроном, обрадованно вскинувшись на Василия Апостола, опять стащил было казенную фуражку, должно хотел тоже помянуть управляла, и не успел. Загорелся, как всегда». Он сразу стал сладкий, толстый, белый, как его диковинная репа, и не только расстегнулся, скинул напрочь дождевик и, размахивая им и фуражкой, принялся отчаянно весело и торопливо распоряжаться. «При мне все делать сию минуту, не уеду, пока не посею турнепс собственной рукой!» кричал и сахарно смеялся он, кружась среди народа. Пример на весь уезд, на всю губернию, честное, благородная, Где твои пленные дедуся? Миленькие мои мужички, бабоньки, как вас теперь, граждане, товарищи? Может, подсобите? А почему бы и не подсобить? Откликнулись живо некоторые мужики, поднимаясь с обочины. Их точно захватил этот белый сладкий вихрь. Дяденьку Никиту Аладьина и Косаурова Ивана Алексеевича определенно закружил агроном молодчага из молодчаг. Они тотчас побежали к мамкам отнимать лошадей, перепрягать в плуги. Василий Иванович, уделишь чуть ребятишкам побыловаться? Спросил, не позабыл дядя Родя. Детка только рукой согласно махнул. А народ уж загорелся, запылал не хуже агронома. «Пошевеливайся, так к вечеру и управимся. Уж больно, день хорош, неохота с поля уходить». Денёк был действительно на загляденье, но еще лучше его было то, что начало происходить в барском поле на подготовленном к пашне загоне с раскиданным навозом. Теперь и судьба, и село делали одно горячее, будто и впрямь очень важное, веселое дело. Даже хворый Карл, бородатый толстячок, постоянно готовивший пленным еду, бросил чистить картошку на ужин, явился помогать и гармошку свою губную, грустную, позабыл. Яшка с Шуркой и с летевшимися отовсюду мальчишками-девчонками, кто их знает как, пронюхавшими от Урнепси и обещания апостола, горланили на все поле. «Чур, уговор! Дедушка Василий, уговор, чур, слышишь?» Они готовы были пахать загон собственными носами, ставшими мокрыми от одного желания что-то сделать — И как можно скорее. Вездесущее веснущатое курносье не потребовалось. Пахать взялись Франц с Яныком и Аладдин с Касауровым и Тасей. Следом за ними, покончив с торопились, баранили мамки да два беса в юбке, Окся и Клавка, которые успевали еще и крутить любовь с подростками-парнями, озоровать с ними, баловаться и пить песни. Ребятня, умирая, как всегда, от старания быть большими, а главное — иметь законное право летом, идя купаться на Волгу, заглянуть мимоходом в свою репу. Ну, турнепс, неважно, как прозывается гостинчик, был бы только поболее до да послаще. Вызвалась сбегать в усадьбу, в кладовку за семенами. И хотя туда затем же отправился сам детка Василий, табун помчался, догнал и умолил, выклинчил дозволение отнести на поле тугой увесистый пудовичок с дорогим невиданным турнепсом. Потом потребовалось, оказывается, зала чтобы перемешать ее с семенами, сеять диковинную репу, как обыкновенную, то есть как можно реже. Тут уж никто не мог угнаться за помощниками совета, подсобляльщиками и подсобляльщицами помощников. Обславили мигом пол села, насобирали в ведерки и корзины уймищу залы, сколько и не требовалось. — Всегда бы так помогали отцам и матерям сорванцы-боловники, — похвалил агроном. — Погодите! Вырастит турнепс с вашей головы, не поднять не съесть. Небось, управимся, пообещал Яшка петух, а растрепа находчиво пропела. Санька за Кольку, Колька за питьку и вытащим репку. Ого, как кипело, горело работище на барском законе. Как весело, легко и быстро все делалось. Лучше, скорее, чем на пустыре, когда сеяли овес и ячмень. Может быть, даже веселее, дружнее сева льна в низине гримца. Как странно и приятно было видеть за плугами вперемешку австрийские ловкие кепки с пуговками над долгими козырьками и мятые старые мужичьи картузы. И какие, не относящиеся к делу, Смешные и не смешные, даже страшные толки разговоры, трепатня разная, слышались повсюду. «Когда своего усатого сбросите? Говорят, он сухоручка?» Спрашивал на коротком перекуре Матвей Сибиряк, проворного франца, перегнавшего плугарей, угощая его завидной редкостной махоркой из последних фронтовых запасов. Кончай скорей войну и вельгешку, так? Я, я, Зергут, Австро-Венгрия, так, Германия, так. О, революция, четыре сторон, Вест-Ост, шагом марш, зюит норт Гросс-революция, товарищ, унтер-офицер, — отвечал, улыбаясь Франц, стеснительно просовывая два пальца в чужой кисет. Цигарка вышла тонюсенькая, одна бумага, и Матвей, заметив самолично, добавил табаку. Пришлось Францу не только данкать, говорить спасибо по-немецки и по-русски, но и вертеть большой накуристый крючок. А Ваня дух, оказавшийся вдруг на поле, рядом с пучеглазым Гансом без козырьки, который больше смотрел по сторонам, чем шевелил волосатыми обезьяньями ручищами. Угрюмо говорил ему, бурчал. «Кто тебя знает? Может, ты в меня палял? В руку-то! А ли вон в Соколова Николая Александровича из пушки? Бах! И нема обеих ног!» «Найн! Найн!» — пятился Ганс, отвечая на змеино-неподвижный черный взгляд Вани Духа, Алавянными, такими же немигающими глазами, он поспешно отошел, схватился за работу. Ладно, Найн, так Найн, поезжай домой, отпускаем, мы добрые, дела там дома устраивай, в нашей несуйся. Не отставал, преследовал мрачно пленного Тихонов. Еще земли потребуешь здесь, а нам и самим ее мало. «И ты стрелял, и он стрелял не по своей охоте. Что вспоминать?» — оговаривали мужики Ваню Духа. «А земельки, верно, маловато у нас. Деревня на деревне сидит». И господ раз ха-ха. Янок, друг кудрявый, соображай, что тут делать?» «Чего ему соображать?» «Тряхнул чубом и готово». Его Минадора в дом примет, вот тебе и земля. — И приму, спрашивать вас не буду! — кричала издали Минадора, живо разобрав, о чем идет толк смех. Митрий Сидоров, болтаясь с утра, бездельничая, тонул деревяшкой ногой в пахоте и балагурил, как постоянно, на свой лад. — Ничего не боюсь на войне, пулемета, гранат, немецких чемоданов. Яроплана боюсь, ядрено зелена Спать, бывало, не могу на позиции. Гуда егонного не переношу. Снаряд рядом грохнет, не пошевелюсь. А тут, кажись, пустяк, зудит, гудит, ровно комарно духом. А страсть, ташнюхонька, все почему-то прислушиваешься. Ждешь, уронит, не уронит, попадет в тебя, промажет. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Понеделье, вот те крест, глаз не смыкал. Дай он меня, Яроплан, выскочу на открытое место, Задеру башку в небо, шинель распахну, мразь неумолчная. Ангел Серафим, на, убивай, только не зуди. Моченьки моей больше нету, кидай бомбу, Разноси на части, чтобы хоронить было нечего. Не охну, заткнись, железная сука». А он гудит и гудит над тобой в облаках. Летает херовим-герман с хвостом и крыльями и не убивает. Что хочешь, делай ядрёно зелено? Мамки стонут от страха и смеха. гагочут, покатываются мужики. Один шуркин батя, потупясь в тележке, как бы вспоминая, подтверждает Сидорову балаганщину. «Бывает». На войне все от случая. Берегись, не берегись. У нас командир батальона редкостной доброты и храбрости человек. Русский герой из героев. Сам в атаку сколько раз водил. И хоть бы царапина. Назначение в Питер получил. Повышение в чине. Война для него кончилась. Стал прощаться с батальоном. На отдыхе мы были. Верстах в десяти от передовой. Плачет перед строем, спасибо нам, говорит. Тут снаряд какой-то шальной, дальнобойный залетел. И прощай, хороший командир. Кончилась для него война, да не так, как он думал. Каждый живет и умирает по-своему. Вздохнул детка Василий и сразу посуровил. Обратился в божьего угодника с иконы, как часто с ним случалось в последнее время. Лицом коряво-дубовый, темный позолотый, с отливом и копотью от лампад. Очи бездонные, печально строгие, воистину апостол. Он глухо, набожно произнес, точно прочитал. В книге пророка Данила сказано «Был голос с неба, Тебе говорю, о царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, вот какой был глаз с небес. Воднись и воздвигнется новое царство, которое во веки веков не разрушится. Оно сокрушит все другие, а само будет стоять вечно. О ком сказал Бог? Про какое царство? Может, про нас? «О нашем царстве большаков?» — ласково спросил подошедший с выгодно с трубой и кнутом всей Захаров. «Очень похоже, травка-муравка». Василий апостол не ответил, промолчал, как молчит в безветрии старый дуб раскаряка. Зашептались мамки, закашляли весело мужики, и старый дуб очнулся, зашелестел, становясь загадочным детком Василием. Высокий, прямой, лохматый, с длинными согнутыми в локтях руками, кривыми сучьями в узлах и буграх, дед повел костылявыми плечми и с облегчением, и какой-то внутренней, нестерпимой радостью вымолвил, прогудил другое, непонятно страшное. Как хорошо, что есть смерть. Нашли, о чем толковать. Сказал недовольно дядя Родя. «Такой же могучий, схожий с апостолом, Молодой дуб красавец. Ни бугров, ни узлов на нем, Разве что над бровями от несогласия не обломанных корявых сучьев. Все молодое, здоровое, сильное. И кудрявая буйная вершина до небес. Вот каким был этот второй дуб. Он, дядя Родя, весь горел и жарко дышал, проходя мимо шурки, потряхивая потной и взъерошенной гривой, размахивая на ходу грязными в земле сильными руками, засученными по локоть, добавил сердито-весело на свой лад. «Для живого нет смерти!» «Не греши!» — грозно остановил его Василий Апостол. «Он уже был самим собой, непреклонным и разгневанным, карающим Богом». Ребята тревожно оцепенили. «Неужто детка полезет драться?» «Я не грешу», — отвечал Яшкин отец, не уступая Василию Апостолу, не меняясь. «Я только говорю, нет ее для меня смерти, и для вас всех нету». «Как так?» — удивился агроном, вмешиваясь в разговор, отрываясь от Лукошка. Сидя неловко на корточках, он, отдуваясь, перемешивал старательно семена с золой, добавляя то из пудовичка турнепса, то золы из ведерка. Словно готовил какое волшебное снадобье и жалел, ворчал, что неналаженно оказывается в усадьбе рядовая сеялка. Никто не сообразил, не догадался вовремя починить, отрегулировать. «Как так? Смерти нет!» Повторил он, выпрямляясь. «А вот как! Пока я жив, смерти для меня не существует. Я ведь живой, какая же тут смерть?» Отвечал дядя Родя громко, твердо, но без сердца, терпеливо, с усмешкой, становясь Родионом Большаком, и все слушали его, не пропуская слова. «А смерть пришла? Меня нет. Мертв я. Выходит, мы с ней не встречались». И не встретимся никогда, пока живы. Чего ж тут смерти ждать, радоваться, что есть она на свете? Нету. Давайте жить, сеять репу. Вечер скоро. И все стало прежним. Смеющиеся, довольные отцы и матери, большое и низкое красное солнце, и такая же от него красная теплая земля. Каждая травинка отбрасывала тень. На изумрудно-огневой мураве дожидалась светлая лукошка, полная стогом, золы и мелких, как блохи, семян. Народ взялся за дело еще охотнее, дружнее, с прибаутками. Ребятня перевела дух, успокаиваясь. «Брешешь, детка, не запугаешь. Да они, ребята, никогда о смерти и не думают, и не будут думать, станут жить и жить». Как говорит Яшкин отец, нету ее смерти для живого человека. Вот и все. Дед Василий поглядел на народ, послушал смех и шутки и точно отошел малость, смилостивился, не грозил больше и не стращал. Покусал, пожевал сивый клок бороды и принялся молча подсаблять мужикам и пленным, чего он прежде не делал. Он повесил себе на грудь на кушаке тяжеленная лукошка, выпростал из-под него длинную мешавшую бороду и тихонько, как бы про себя, по привычке сказав «Господи, благослови, уроди!» Медленно, грузно ступая, стал сеять турнепс. «Я сам, сам!» — вскричал агроном, кидаясь за дедом. «Не так часто сеешь!» «Да погоди же меня, я тебе говорю!» И такое отчаяние изобразилось на его лице детское, когда отнимают игрушку, что все кругом снова в захохоте расхохотались. «Штеблеты испачкаете, да и брюком достанется, не очистишь скоро», — пожалел дядя Родя. Агроном торопливо оглядел себя и завопил. «Дайте мне, ради бога, лапти!» Евсей Захаров с готовностью разулся, уступил и берестяные, заношенные неделей, почернилые лапти и портянки в махрах. — Сумеете ли обуть лопаточки-то? — спросил сморчок, с удовольствием переминаясь босыми, побелевшими ступнями. — Пока учился, из лапти не вылезал, — отрезал сурово турнепс, быстро, складно переобуваясь. Шурка не понял, что он хотел этим сказать. Неужто учился в городе в лаптях? Как Ломоносов из мужиков шепнул, пояснил Володька Горев. И Шурке пришлось самому себе сознаться, что Володька догадливее его. Растрепа, конечно, с восхищением ущипнула питерского всезнайку. Не глядели бы глаза. Дед Василий. Пройдя с краю вдоль загона, возвращался, продолжая сеять. Турнепс не дал ему дойти до конца, отнял Лукошко. «Ах, какой смешной! Неправдоподобный был он сейчас, земский агроном из уезда, толстый, белый, в пастуховой изношенной обудке. Городской пиджак, батистовая чистенькая косоворотка и фуражка казенная с кантами и значком». А праздничные в складочку брюки вобраны в холстяные подвертки портянки. И на ногах самодельные лапти из бересты. Потеха, точно ряженая, на смех прогоревшим барином, чья-то мамка на гулянке беседи в святке. Но самому фрулу Арсентьевичу было не смешно. Он не стеснялся и не потешался. Ему, видать, было все удобно и по душе. Никита Аладдин заботливо поправил ему пошире кушак на груди и плече, чтобы не так сильно резало. «Самозахват не одобряю, массив весьма. Говорю, не понимаю советов ваших партий, равные комитетов общественной безопасности дурацких уездных. И не хочу понимать, не мое дело». А вот это самое, уф, артельное. Э, как сказать, не знаю, но уважаю. Отлично получается, превосходно, — бормотал Турнепс, притопывая лаптями. Пробуя, крепко ли он подвязал, переплел крест-накрест мочальными веревочками буро-серые от земли и сырости полосатые подвертки. Портянки не сползали, держались на икрах, как голенища, не хуже, чем войлочный анучий Трофима-беженца. Агроном шагнул в пашню, увяз лаптями, пошатнулся, потеряв равновесие, но тут же поправился, выставил живот, как второе лукошко, и двинулся с края от засеянной полосы рядом с ней, тяжко и редко ступая, как ходил до него Василий Апостол. Через каждый шаг на втором, Когда один лапоть сморчка, увязая, высовывался наперед, агроном, отдуваясь, бил тугой горстью по лубиному звонкому ободу, так знакомо ребятам, и кричал «Засевай, братцы, мужики, турнепсом массив, не будет у скота без кормицы. и коровам хватит, и себе останется». Корнеплод, как сахарная голова, Крупные, сладкие, лепешки с париным турнепсом, вкуснейшие, слышите, бабы, матушки, а буренки ваши, знаете, как станут доить с турнепса. Ведрами, честное благородное слово. Со станции шел шассийка, Мити почитал, он завернул, как всегда, в поле. Мужики тотчас ухватились за газеты. Им желалось хоть глазком одним между делом взглянуть, не терпелось узнать новости, поплеваться, поматерить временное и, стихнув, присмирев, слушать, как барабанит, чистит, и иногда запинается, растягивая непривычные слова по складам, читает дяденька Никита Аладин свою выписанную газетку, у которой что название, что содержание. Одинаковые, правильные. Пишет газетка, будто бы завсегда верно, а ее мало, кажется, слушается народ, и совсем не слушается новая бесцарская власть, ненавистная мужикам. Почему не делается так, как советует газета «Правда», как настаивают, требуют солдатская «Правда», окупная «Правда»? Все правды, и у них одна правда, смека и неспроста. Кто им мешает? Ведь большаков-то большинство, оттого они так и прозываются. Дяденька Никита еще в Пасху помнится, объяснял. И дядя Родя такое же недавно говорил про царство рабочих и крестьян и показывал свой паспорт большевика, красную партийную карточку. «В ней богатырская сила». Но что-то определенно тут было и не так, не совсем так, а может и вовсе не так. И хотелось, мучительно хотелось обо всем догадаться, а никакой догадки не получалось даже у Володьки Горева. Узнав, что сеют и почему, Митя-почтальон свалился с облегчением на траву кожаную толстую сумму и бросил железную трость, заохотился побаловаться. Отдохнуть за лукошком. Торнепсы близко к себе не подпустил. Он радостно тонул лаптями в мягкой земле и мерно в два шага себе стучал и стучал белой горстью по ребру лукошка и орал в вечерней чуткой тишине на все барское поле. «Утопим Россию в молоке!»